Глава 80 В течение следующих трех месяцев Филип изучал науки, с которыми он был еще не знаком. Беспорядочная толпа людей, поступивших в медицинский институт, почти два года назад заметно поредела. Кто-то ушел, выяснив, что экзамены сдавать куда труднее, чем казалось. Других забрали домой родители, которые испугались дороговизны жизни в Лондоне. Третьи просто решили переменить профессию. Один знакомый Филиппу юноша изобрел остроумный способ зарабатывать деньги. Он покупал различные вещи на распродажах и закладывал их в ломбард. Однако вскоре он счел еще более выгодным закладывать вещи, купленные в кредит. В больнице поднялась суматоха, когда его имя появилось в уголовной хронике. Дело отложили. Расстроенный отец дал поручительство, и молодой человек отправился за море нести бремя белого человека. Голова другого юнца из провинции закружилась в вихре столичной жизни. Он пропадал в барах и мизик-холлах, среди завсегдатаев скачек, жучков и тренеров. В конце концов он стал помощником букмекера. Филипп как встретил его в баре возле Пикадилли-серкус. На нем были пальто в талию и коричневая шляпа с широкими ровными полями. Третий студент, у которого был голос и дар имитации, он пользовался успехом на студенческих вечерах в институте, подражаясь знаменитым комикам, променял больницу на опереточный хор. Еще один студент... Его судьба заинтересовала Филиппа, потому что неотесанные виды, манера выражаться одними междометиями, не предполагали в нем душевных глубин, вдруг почувствовал, что задыхается в городе. Задавленный каменными стенами Лондона он стал чахнуть. Душа, которую он в себе не подозревал, забилась, как зажатый в кулаке воробышек. Он судорожно глотает воздух и не может унять перепуганное сердце. Его угнетала тоска по бескрайнему небу и открытым безлюдным просторам, среди которых прошло его детство. В один прекрасный день он вышел в перерыве между лекциями, не сказав никому ни слова и больше не вернулся. Друзья потом узнали, что он бросил медицину и работает на ферме. Филипп посещал теперь лекции по терапии и хирургии. Несколько дней в неделю по утрам он практиковался в перевязочной для приходящих больных, радуясь, что может заработать немножко денег, обучался, как надо выслушивать больного и пользоваться стетоскопом. Учился он и готовить лекарства. В июле ему предстоял экзамен по фармакологии, и он забавлялся, мешая лекарственные вещества, составляя смеси, скатывая пилюли и растирая мази. Он с жадностью кидался на все, в чем был хотя бы намек на пользу для человека. Однажды издали он увидел Гриффитса, но для того, чтобы ему не пришлось сделать вид, будто он с ним не знаком, свернул в сторону. Филипп чувствовал неловкость, встречаясь с друзьями Гриффитса. Некоторые из них были теперь его друзьями. Он понимал, что они знают о его ссоре с Гриффитсом и, наверное, осведомлены о причине. Некто Рэмсден... Очень высокий парень с маленькой головой и томным видом, бывший одним из самых верных поклонников Гриффитса и подражавший ему в выборе галстков и обуви в манере разговаривать и размахивать руками, сообщил Филиппу, что Гриффитс очень обиделся, когда Филипп не ответил ему на письмо, он хочет с ним помириться. «Это Гриффитс?» — просил вам мне передать, — спросил Филипп. «Нет, что вы!» — я сам решился сказать. «Он страшно жалеет о своем поступке и говорит, что вы вели себя с ним как рыцарь. Я знаю, он был бы рад забыть об этой ссоре. Он не ходит к нам в больницу, боясь, что встретит вас, и вы не подадите ему руки». «Да, не подам. Это его страшно огорчает, имейте в виду». «Я как-нибудь смирюсь с тем, что причиняю ему эту маленькую неприятность», — сказал Филипп. «Он готов на что угодно, лишь бы вернуть вашу дружбу». Ребячество и дамская истерика. «Что ему до меня? Я настолько неприметная персона, что он отлично обойдется без моего общества. Меня он больше не интересует». Рэмсден счел Филиппа черствым и холодным человеком. Помолчав, он огляделся с растерянным видом. Гарри много бы дал, чтобы никогда не встречать этой женщины. Вот как? Филипп говорил с таким безразличием, что сам остался собой доволен. Никто бы не догадался, как отчаянно билось его сердце. Он с нетерпением ждал, что Рэмсден скажет. «Надеюсь, теперь ты вас...» «Уже все это больше не трогает?» «Меня?» — переспросил Филипп. «Ни в какой мере». Понемножку он выяснил всю историю отношений Милдред с Гриффитсом. Слушал он с улыбкой, изображая равнодушие, и в конец обманул недалекого парня, который ему эту историю рассказывал. Два дня, проведенные Милдред с Гриффитсом в Оксфорде, не только не охладили, а еще больше распалили ее внезапную страсть. И когда Гриффитс отправился домой, неожиданное для нее самое чувство потребовало, чтобы она хоть ненадолго осталась там, где была так счастлива. Милдред сознавала, что никакая сила на свете не заставит ее вернуться к Филиппу, он ей был противен. Гриффитс растерялся перед пожаром, который он сам разжег, Два дня, проведенные с Милдред деревни, показались ему довольно скучными, и у него не было желания превращать забавное приключение в томительную связь. Милдред заставила его дать слово, что он ей напишет, и так как он был честным покладистым парнем, от природы вежливым и готовым всем угодить, он написал ей из дома длинное и нежное письмо, она ответила на него потоком страстных излияний, довольно неуклюжих, ибо не обладала даром выражать свои чувства примитивных и пошлых. Письмо раздосадовало Гриффитса. А когда на следующий день за ним последовало другое, и еще день спустя третье, такая любовь перестала ему льстить и только его испугала. Он не ответил. Она начала бомбардировать его телеграммами, спрашивая, не болеет ли он и получает ли ее письма, уверяла, что его молчание ее страшно тревожит. Он был вынужден написать, но постарался придать своему ответу небрежный и едва ли не оскорбительный тон. Он просил ее больше не посылать ему телеграмм, так как ему трудно объяснить матери, что они означают. «Его мать-человек старомодный, у нее всякая телеграмма вызывает боязливую дрожь». Милдред тотчас же ответила, что непременно должна его видеть, и объявила о своем решении заложить вещи. У нее был НССР свадебный подарок Филиппа, за который можно было получить фунтов восемь, и приехать в городок, расположенный в четырех милях от деревни, где практиковал отец Гарри. Этот план испугал Гриффитса, и тут уж он прибегнул к услугам телеграфа, чтобы ей помешать. Он пообещал сразу же дать ей знать, как только приедет в Лондон, а когда он и в самом деле туда приехал, выяснилось, что она справлялась о нем в больнице, куда он получил назначение. Ему это не понравилось. И, встретившись с Милдред, он ей заявил, что она не должна показываться там ни под каким видом. Теперь, после трехнедельной разлуки, он почувствовал, что ему смертельно скучно. Он не понимал, зачем с ней связался, и твердо решил порвать эту связь как можно скорее. Гриффитс до дрожи боялся скандалов, не любил он и причинять людям неприятности, однако он был человек занятой и не желал, чтобы Милдред ему надоедала. Встречая ее, он бывал любезен, весел, забавен и даже нежен. Он придумывал убедительные отговорки, объясняя, почему так долго ее не видел, но делал все, чтобы поскорее от нее забежать. Когда она настаивала на свидании, он в последнюю минуту посылал ей телеграмму с извинениями, и его квартирная хозяйка... Первые три месяца он жил на частной квартире. Получила приказ говорить, что его нет дома, когда бы Милдред не пришла. Но Милдред подстерегала его на улице. И зная, что она часами поджидает его у больницы, Гриффитс сговорил ей несколько милых дружеских слов и убегал под предлогом неотложных дел. Он навострился выскальзывать из больничных дверей незамеченным. Однажды, возвращаясь в полночь домой, — Он заметил у ограды женскую фигуру и, подозревая, что это Милдред, отправился ночевать к Рэмсдену. На другой день хозяйка рассказала ему, что Милдред проплакала у них на крыльце несколько часов, и она была вынуждена заявить, что если Таня уйдет, ей придется позвать полисмена. «Да уж, голубчик, поверьте, — сказал Рэмсден, — вы дешево отделались. Гарри говорит, что если бы он мог хоть на миг предположить, какой она будет надоедливой, он бы повесился, прежде бы, чем надел себе этот Жорнов на шею». Филипп представил себе, как она сидела на крыльце всю ночь на пролет, Перед ним так и стояло ее лицо, обращенное к хозяйке, которая гнала ее прочь. Интересно, что она теперь делает? Слава богу, нашла где-то работу, теперь она, по крайней мере, весь день занята. И напоследок, перед самым концом летнего семестра, ему рассказали, что даже учтивость Гриффитса рухнула, подточенная ее бесконечными преследованиями. Он заявил Милдред, что ему тошно от ее приставаний, Гей лучше не показываться ему на глаза и не надоедать. «Это было единственное, что ему оставалось делать», — сказал Рэмсдон. «Больше нельзя было терпеть». «Значит, между ними все кончено?» — спросил Филипп. «Да, они уже не виделись дней десять. Знаете...» Гарри ведь мастер рвать женщинами. Правда, тут ему попался очень твердый орешек, но он все же его разгрыз. Больше Филипп о ней ничего не слышал. Она затерялась в огромном человеческом море Лондона.